Что ли торопливо вышагивала вслед за русским доктором, чувствуя, как всё сильнее начинают гореть непривычные к таким пробежкам ноги, как напитывается липким потом рубашка на спине и подмышками и проклинал всех подряд, и этих русских, решивших поиграть шпионов, и самоуверенного болвана секретаря, укатившего вслед за девкой в прохладном салоне Мерседеса. Куда же этот черт в криптолах так цели устремленно торопится? Может быть, у них день будь в паршивом мотеле на краю города назначена точка сбора? Почему они не поехали на такси все вместе? Вывод напрашивался только один: они разбежались в разные стороны поодиночке для того, чтобы возможные преследователи растерялись и не смогли сразу определиться, за кем мчаться в первую очередь. У кого именно тот самый заветный ключ к поиском тайника? Поэтому прикидывал немец: у них и дипломаты совершенно одинаковые, чтобы запутать нас. Как это они говорят: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А тут зайца сразу три. Откуда русским было знать, что мы мгновенно сориентируемся, разделимся на группы и проследим за каждым? При этом мысли Штали невольно поморщился, вспоминая, что мгновенно сориентировался всё-таки не он, а этот мальчишка-секретарь. А здесь ему что нужно? Что ли остановился в тени громадного платана около табачного киоска и с беспокойством наблюдал, как Соболев направляется к небольшому, но весьма многолюдному базарчику, раскинувшему вдоль широкой улицы свои бесчисленные прилавки и латки. с которых торговали всякой дрянью, и где толклись толпы покупателей, туристов и просто праздных зевак. Торговые ряды, навесы, повсюду стойки с товарами, ковры, тряпё развешен. Шум, гам, музыка завывает. Дураку ясно, чуть не взвыла досада немец. Он меня засёк, а теперь оторваться хочет. От для этого лучшего места, чем пёстрая толкучка восточного базара, не найдёшь. Уидёт чёртов русский скороход. Хенц всё-таки не выдержал и перешёл на бег, увидев мелькнувшую впереди и тут же пропавшую фигурку Соболева. Немец пробежал сквозь торговые ряды, в растерянности остановился на крохотном перекрёстке и наугад рванул вперёд по тенистой узкой улочке. Метров через 30 в ноф остановился и оглянувшись, снова увидел русского. Тут вынорнул неизвестно откуда и, словно издеваясь, неторопливо возвращался к базару. Шталь, припоминая все известные проклятия, затропился обратно и через полминуты притормозил у крайней лавки, сунуло повисшими на веревках пыльными коврами, высматривая в который раз уже испарившегося крептолога. "Стой и не оборачивайся", в полголоса посоветовали сзади. И Хайнц, взрагивая от неожиданности, почувствовал, как в поясницу больно уперлось что-то жесткое. Зарёшь или дернешься, выстрелю, и никто ничего не услышит, у меня глушитель. Ну, догнал ты меня. Легче стало. Вы не посмеете, Гер Соболев, не очень уверенно сказал Шталье, и тут же сам, удивляясь своей злости, неожиданно оказавшийся сильнее благоразумия, потребовал. Верните то, что вы с вашей Фролин украли у нас судаки. Я у вас Гершталь и ничего не крал. Воровство и торговля это насколько я наслышан в вашей епархии. И кроме того, с чего вы взяли, что то, что я якобы нашёл в судаке, мы привезли сюда? Вы что, идиот? Впрочем, ваш диагноз меня мало волнует. Я сейчас уйду, а вам советую больше за мной не бегать. Жарко, да и смысла нет. Ебогу, что ли? Я неплохо к вам отношусь, но если вы опять начнёте докучать мне и моим друзьям, то даю слово, что диагноз ваш может здорово измениться и не в лучшую сторону. Ох, фидразин, мой дощий фронт. Немец вдруг почувствовал себя старым волейбольным мячом, в котором мерзкие и наглые мальчишки воткнули огромный ржавый гвоздь. Хейнц устало привалился плечом к шершавому стволу какого-то махнатова дерева и намеренно растягивая простую процедуру прикуривания, достал сигарету, щелкнул зажигалкой и с наслаждением затянулся сухим, душистым дымом. После второй затяжки, что ли вдруг озарило настолько простая и очевидная догадка, что он затянулся в третий раз, швырнул окурок на асфальт. И выругался настолько ветеявата, что и сам был слегка удивлен. Теперь он понял, для чего русские разбежались в разные стороны, и понял, что он Хайнц Шталь вместе со своей компанией свалял дурака и практически впустую обегал пол города и до крови стер ноги.